Большая политика. Тем летом все готовились к выборам президента России. На свет Божий снова явилась старая история о загадочном падении Ельцина в реку с моста. Подконтрольные КПСС средства массовой информации напомнили народу о коротком визите Ельцина в США и публикацию в итальянской газете «Република», о более чем странном поведении высокого гостя, а по телевидению еще раз продемонстрировали видеозапись ельцинского выступления в университете Джонса Хопкинса, зафиксировавшую, мягко говоря, неадекватное поведение фаворита нынешней президентской кампании. Прочие кандидаты в президенты России были представлены в существенно более выгодном свете, В «Правде» и других газетах прошла серия публикаций о славном трудовом пути Николая Рыжкова. Бравый генерал Альберт Макашов, глядя с экрана по-детски чистыми глазами, категорически отверг возможность вмешательства армии в политические процессы и даже поклялся в этом своей офицерской честью. Аман Тулеев очень кстати, в одиночку и без оружия обезвредил террориста, захватившего автобус. А Владимир Вольфович Жириновский потребовал проведения теледебатов между кандидатами в президенты и пообещал говорить до тех пор, пока всех его конкурентов не увезет скорая. Ельцин же ограничился тем, что выступил в паре с Александром Рудским творцом политического тени толкая, движение коммунисты за демократию, которое раскололо коммунистическое большинство в Верховном Совете Российской Федерации, характеризовало его уверенность в исходе выборов и заодно продемонстрировало избирателям, кто действительно собирается в президенты, а кто просто зашел постоять. Прочие кандидаты, не ожидавшие от Ельцина столь пренебрежительного отношения, начисто забыли, что должны дебатировать друг с другом и принялись дружно поносить отсутствующего. Они так увлеклись этим занятием, что больше им ничего обсудить не удалось. Поэтому в массах окрепло ощущение, что Ельцину противостоят не самостоятельные политические фигуры, а статисты, выдвинутые на авансцену, некоей невидимой рукой. А еще тем же летом в подвалах Музея истории, религии и атеизма в Питере совершенно случайно обнаружились мощи святого Серафима Саровского, и образованные люди вспомнили пророчество, гласившее, что с обретением мощей святого старца Россия наконец-то возродится. Все стали ждать развязки.